Глава седьмая. Драконья Волынь. Маргарита с Полиной ужинали, наслаждаясь отсутствием Стефани, которая ела очень мало, зато безумлку болтала на французском, вынуждая Полину постоянно переводить ее истории подружкам. Этим вечером она таинственным образом испарилась, видимо, найдя себе новых собеседников. Василиса и Анисья ушли домой раньше обычного. Им требовалось изучить преимущества земляных в борьбе против нечисти. Во флегеле было натоплено, и пока Полина силой мысли пыталась открыть ближайшее окно, к слову, безуспешно. Ей удалось лишь немного повернуть ручку оконной рамы. Маргарита заметила, что выполненные из металла и опутывающие стебельки лестниц цветы изменили свой вид. Часть из них – теперь походило на увядшие колокольцы, а оставшиеся, наоборот, распустились пышными пионами. «О чем думаешь?» – спросила Полина, заметив сведенные чуть ли не в ниточку брови огненной колдуньи. «Пытаюсь понять, что это за магия», – Маргарита указала на пионы. «Вряд ли искусственные растения по части земляных колдунов, хотя трансформация различных материалов в большей степени подвластна именно им» но уж точно не огненным. «Кстати, как поживает наставник?» Поинтересовалась Полина, отправляя в рот очередную ложку овощного рагу. «После встреч с ним я просто валюсь с ног. Вся сила словно утекает куда-то. И так почти у всех наших. А теперь мы еще будем раз в две недели встречаться поздно вечером. Александр Владимирович говорит, что при лунном свете можно ощутить в себе новый вид силы, хотя, как известно, луна покровительствует водяным. Наверное, он знает столько всего интересного после своих странствий. Но я случайно услышала разговор старших колдуней, и они говорили, что он ужасный. Они явно были не огненными. Все огненные в восторге от него. «Он выгодно смотрится на фоне малевенечка», — улыбнулась Маргарита. «Я слышала только начало их разговора. Может быть, они сказали, что он ужасно милый», — засмеялась Полина. — Ну, милым его, конечно, трудно назвать. — О, смотри, легок на помине. Полина указала на открывшуюся дверь, в которую только что вошел странник. Девушки всего раз или два видели его здесь. Поговаривали, что где-то в рассеннике у него есть дом, но Вера Николаевна не выпускает его из белой усадьбы. Однако в столовую он почти никогда не приходил. Странник направился к столу, где несколько наставников заканчивали свой ужин. Маргарита со смешанными чувствами отметила, как стихли голоса ребят, находящихся в столовой. Едва те обратили свое внимание на вошедшего мага. За столом наставников тоже произошло что-то странное, из чего Маргарита сразу же поняла, что Александр Владимирович в Белой усадьбе не пользуется расположением остальных. Одна Дарья Сергеевна улыбнулась и помахала ему рукой, приглашая сесть рядом, что само по себе расходилось с рассказом Севы о том, как лиса отнеслась к появлению этого человека на пустых холмах. Велеса угрюмо посмотрела на лесу, но не стала противиться соседству странника. Хотя ее нежелание сидеть рядом с ним можно было понять, все-таки он однажды похитил ее мужа. Наконец, Александр Владимирович опустился на стул рядом с лесой. В этот момент Кассандра Степановна вскочила со своего места, чуть не опрокинув весь стол, и, позвякивая манистами, гордо удалилась. Агустов Вениаминович улыбнулся Македонову такой улыбкой, которая больше походила на оскал, чем на дружеское приветствие. После этого целитель уткнулся носом в журнал. Маргарита возмущенно повернулась к Полине и воскликнула. «Нет, но ты только посмотри. Кассандра, видите ли, не может даже сидеть с ним рядом. Ему, наверное, ужасно неловко». Маргарите стало действительно жаль наставника, хотя он и не производил впечатления ранимого человека. «Я еще могу понять, что кто-то из ребят его недолюбливает или боится, но наставники уж могли бы быть и повежливее». «Да ему все равно, Марго». Он даже не взглянул на гадалку. Что еще можно ожидать от колдуни, которая не выходит из дома, если карты показывают ей грядущие неприятности? Полина попыталась свести все в шутку, но Маргарита только сильнее нахмурилась. Прошло несколько минут в полном молчании, а потом в столовой появилась Анисия. Она быстро отыскала глазами подруг и направилась к ним, держа под мышкой книгу. Анисия, а ты что тут делаешь?» – удивилась Полина. «Разве ты не должна быть дома?» «Должна», – призналась Анисия. «Но я решила воспользоваться библиотекой Белой усадьбы». «С чего это?» – поинтересовалась Маргарита. «Вы что, мне не рады? Налетели со своими вопросами?» «Да нет, Анисия, рады. Согласись, выглядит немного странным, что ты решила сходить в нашу библиотеку, когда библиотека Муромцев...» «Превышает ее количеством книг в сотни раз и славится на весь магический мир». Анисия тяжело вздохнула. «Ну, в местной библиотеке есть огромное преимущество. В ней работает Прошка, который знает, где лежат все книжки. А дома? Дома я часа три потрачу только на то, чтобы найти нужный том». «А где Василиса?» «У себя». «Вот», — Анисия кивнула на книгу, которую принесла с собой. Я тут взяла кое-что для нее. Надеюсь, за завтрашний день она успеет сделать эту работу. Понятно. Значит, ты останешься ночевать в усадьбе? Да. Тем более, что мой брат тоже остается здесь. Анисия нагнулась ближе к подругам, прибавив таинственным шепотом. Мне кажется, они все Севой снова что-то замышляют. Что же? Заинтригованно спросила Маргарита. А Полина ощутила неприятный холод, пробежавший по спине. Уж ей-то было известно, зачем Митя оставался ночевать в Белой усадьбе. На широкой улице, за оградой Белой усадьбы, было пустынно. Промозглый ноябрьский вечер разогнал всех обитателей Росеника по домам. — Будьте внимательны, — раздался из-под капюшона голос Веры Николаевны Вилес, и она закрыла за вышедшим колдуном тяжелые ворота. — Не снимайте куколь. Вам может казаться, что никто вас не узнает, но это не так. Возвращайтесь до полуночи, либо с восходом солнца. А остальное время ворота останутся закрытыми. Колдун стремительно шел по мостовой, не поворачивая голову в сторону уютно светящихся окон домов. Полы его длинного плаща тяжелели от впитанной влаги. С края капюшона на лицо стекали струйки воды. Но огненная магия спасала его от холода, а старый плащ из кожи черного лесного дракона защищал от яростных порывов ветра. Свернув со фонарями и дружелюбными окнами улицы, Македонов оказался в узком переулке. Украшенные в преддверии покровы витрины попадались здесь реже. Зато улица мастеров славилась множеством лавок, в которых жили и работали ремесленники. Они издавна обосновались в этой старой части города, обеспечивая жителей Росеника обувью, посудой, мебелью, всем, что только пожелаешь. Были времена, когда вся городская жизнь была сосредоточена здесь. Однако с тех пор, как пошла мода на одежду и предметы интерьера потусторонних, Эта часть города стала терять свое былое величие. На секунду колдун все-таки замер напротив одного из домов, тесно зажатого между двумя лавками. Его крыша блестела от дождя, а белые ставни яркими пятнами выделялись в окружающей темноте. Тем не менее свет был выключен, дом пустовал. Странник знал, что если подойти ближе и всмотреться в неровную поверхность рамы, Можно разглядеть детский рисунок, выцарапанный на старой краске. Маленький зверек с большими ушами и пушистым хвостом. Не ожидал встретить кого-то на улице в такую погоду. Рядом со странником возник Вещий Олег, тоже кутавшийся в темный плащ. Не обладая тонким слухом, присущим большинству земляных колдунов, и увлекшись собственными воспоминаниями, Македонов не заметил, как к нему приблизился другой маг. Молодого наставника сейчас можно было узнать лишь по голосу. Я решил прогуляться по городу. Не самое удачное время для прогулок. Добродушно усмехнулся Вещий Олег. Не хотите составить мне компанию? Я как раз направляюсь в Медвежий угол. Думаю пропустить пару рюмочек чего-нибудь согревающего. Македонов стоял в нерешительности, словно кто-то застал его врасплох. За последние годы он так привык к одиночеству и к тому, что единственным его собеседником был он сам, что не спешил заводить новые знакомства в белой усадьбе. Но эти промозглые сумерки и вид опустевшего домика, где он провел много счастливых дней в юности, наводили на него такую тоску, что, к своему собственному удивлению, он принял приглашение. Пройдя всего пару десятков метров, они спустились в подвал – вход в который находился под большим покачивающимся и скрипящим фонарем. «Я не знал, что вы ходите в такие места», — пробормотал странник. «Вы полагаете, что я ужинаю только с муромцами и звездинками в своем поместье?» — усмехнулся его спутник. «Ваш дом находится за кладбищем?» — уточнил странник. «И зовется мертвой луной, не так ли?» «Да, так. Милая Мара стережет покой усопших, а заодно и мой дом». Бар «Медвежий угол» славился своими неповторимыми напитками, рецепты которых хранились в строжайшем секрете и передавались из поколения в поколение внутри одной семьи. В небольшом помещении без окон было тихо и спокойно. За старой дубовой стойкой сидел пожилой маг в черном цилиндре и читал летопись «Экспресс». Еще двое колдунов, расположившихся за ближайшим столиком, яростно спорили. Но особенность этого места заключалась как раз в том, что невозможно было разобрать, о чем говорят люди, сидящие в метре от тебя буквально за соседним столом. В зале стоял еле различимый гул, который больше походил на жужжание пчелиного роя, чем на человеческую речь. Македонов и Вещий Олег сели за свободный столик. «Здесь подают лучшие настойки в рассейнике, отметил Олег, снимая капюшон. Словно вовсе не боялся, что его, отпрыска древнего и знаменитого рода, кто-то сможет здесь заметить. Александр кивнул и обратился к хозяину заведения, только что возникшему рядом с ними. «Добрый вечер. Мне горькую полынь». Колдун молча кивнул и поставил на стол светящийся кристалл. В тусклом свете глаза его отливали фиолетовым. Он был высоким, неправдоподобно худым, словно высушенным изнутри. Кожа плотно облегала кости и голый череп. Обе его руки до локтей покрывали бледные символы и рунограммы, а на запястьях болтались шнурки с темными камнями. Его необыкновенного цвета глаза смотрели теперь на вещего Олега. «Мне пламя дракона». Когда худощавый колдун вернулся обратно за барную стойку, вещий Олег обратился к спутнику. «Вы так быстро сделали выбор, словно бывали здесь раньше». — Приходилось. Когда жили в Росеннике, Александр взглянул на своего собеседника. На лице вещего Олега играла лукавая улыбка. — Вы же отсюда, из Росенника? Да. — И проходили посвящение в Заречье? Александр кивнул. Пролетев через весь зал, на стол опустились два стакана с разноцветными жидкостями. — Странно, что мы ничего о вас не слышали раньше. Столь внезапное исчезновение Егора Алексеевича И ваше назначение стало для нас сюрпризом. Для нас? Для наставников. От вас ведь не укрылось, что другие наставники восприняли ваше появление? Олег замялся, подыскивая подходящее слово. Без особой радости. Заметил. Но я связывал это с тем, что Кассандра Степановна прочитала что-то ужасное в моем гороскопе. Улыбнулся Македонов, стараясь свести нежелательную тему разговора к шутке. «А вы, оказывается, не такой уж мрачный, каким вас все считают», — рассмеялся Вещий Олег. Македонов сделал глоток из стакана с темной вязкой жидкостью. Приятное тепло разлилось по телу. «Вы же бывший странник», — внезапно спросил Вещий Олег, от чего огненный колдун чуть не подавился горькой полынью. Конечно, он подозревал, что другие наставники не слепые и догадываются о его прошлом. Но никто не говорил ему об этом в лицо. В этот момент раздался резкий птичий крик. Из цилиндра мага, сидящего за стойкой, вылетел черный ворон и, пролетев круг под сводчатым потолком, опустился на его плечо. «Пора, пора!» – засуетился тот и, свернув газету и бросив на стол пару маленьких самоцветов, поспешил к выходу. Проводив взглядом посетителя, вещи Олег снова посмотрел на Македонова. Лицо наставника по огненной магии почти не изменилось. Лишь белесый шрам стал ярче выделяться на покрасневшем от выпитой настойки лице. «Вам наверняка известно, что странники не могут быть наставниками в Заречье и Белой усадьбе. Но, наверное, нет смысла отрицать, что мне приходилось жить и в этом лагере», — спокойно ответил он. «Спасибо за честность». Вещий Олег в несколько больших глотков осушил свой стакан смерцающей жидкостью и сделал знак, чтобы ему повторили заказ. «Хочу, чтобы вы поняли. Я не вижу в этом ничего предосудительного», продолжил молодой наставник. «Я наставник по легендологии, и у меня в привычке изучать чужие истории, правдивые и выдуманные. Найти кое-что про ваш род не составило для меня труда. А реакции остальных наставников...» Больше связано не с вами конкретно, а скорее с последними событиями. Что вы имеете в виду? Похищение профессора Звягинова, нападение на других магов. На вас ведь тоже было совершено нападение? Да, но это были старообрядцы. Мой род на протяжении веков страдает от стычек с темными. Им всем не дает покоя наше поместье. А в похищении Звягинова многие углядели след именно странников. Об этом перешептывались все на вече старейшин. Нам, конечно, невероятно повезло, что дружина Ирвинга смогла обнаружить Звягинова. Насколько я знаю, его все-таки похитили темные. Да, вещи Олег оживился. Это странно, согласитесь. Темные на протяжении нескольких недель держали его у себя. При этом он вернулся целым и невредимым. Что им было нужно? Почему они не убили его или хотя бы не пытали? В газетах ничего не писали об этом. Ирвинг специально не дал ход информации. «Да и я вхож не в самое простое общество. Встречаюсь со Звегиновым как минимум раз в неделю за чашкой чая. Он очень любит легенды». «Думаю, у Ирвинга имелись свои причины, чтобы придержать информацию». Уклончиво ответил Македонов, не понимая, что именно известно вещему Олегу. «Да, но в городе до сих пор ходят слухи, что в этом деле были замешаны странники. Продолжал вещи Олег, все больше оживляясь. «Тут я, к сожалению, не удовлетворю ваше любопытство. Странники ведут уединенный образ жизни и крайне скрытны. Мы почти не пересекаемся, и уж точно у нас не принято делиться своими планами и знаниями». В памяти Македонова возник тот вечер, когда он встретил в лесу грека и юного воздушного колдуна Алексея. Хотя я не исключаю, — продолжил он, — что кто-то из странников мог переметнуться на темную сторону. Это в последнее время не редкость. Но вы выбрали светлую сторону. Как видите. Еще один глоток горькой полыни приятно обжег горло. Александр подумал о том, что с этим молодым земляным колдуном надо быть начеку. А вы слышали что-нибудь о провидце Ворцлове? Конечно. Немаловажная фигура среди старообрядцев. Вы знаете, что недавно его сын продолжил уже изрядно захмелевший молодой наставник. Пытался уйти к странникам, но потом вернулся к темным. Или его вернули. Македонов постарался придать своему голосу безразличную интонацию. Откуда вы об этом знаете? Дружинники Ирвинга тоже иногда не прочь составить мне компанию в медвежьем углу. Довольно усмехнулся колдун. Кажется, того мальчишку звали Алексей. Он был совсем юн, всего года два-три, как прошел посвящение. При упоминании этого имени у Александра перехватило дыхание. Перед глазами всплыло юное лицо колдуна, который сопровождал в ту ночь грека. Его пристальный взгляд, словно рентгеновский луч, изучающий встречного путника. Наверняка он запомнил меня, а до этого он был среди темных. И не исключено, что встречал там... Интересно, каких общих знакомых он мог встретить? Мысли метались в голове колдуна, и он уже почти не слушал, что говорил ему вещий Олег. Но захмелевший маг не заметил, какое действие его последние слова произвели на Македонова. «Знаете», — продолжал он, — «меня всегда интересовало, почему нормальные, вполне обычные маги, у которых все хорошо, становятся странниками». «Нет-нет, это риторический вопрос. Я понимаю, что это очень личное дело. Но неужели странникам открываются тайны, недоступные ни темным, ни светлым? И почему никто из них не желает делиться ими?» «Чтобы сохранить равновесие», машинально ответил Александр, продолжая вспоминать тот далекий вечер. «Неужели он был так наивен, полагая, что сможет просто взять и перечеркнуть свое прошлое?» в один миг стать полноправным членом Светлого Сообщества. Он не понимал, какой опасности подвергает обитателей Заречья, принимая помощь Ирвинга. Не зря Вилес так враждебно восприняла его появление. И если бы не поддержка Лисы, Ирвингу не удалось бы убедить главную наставницу принять нового наставника по магии огня. И Вилес ведь была права, мудрая женщина. Алексей, сын провидца Ворцлова. «Вернулся к темным. А это значит...» Голос вещего Олега вырвал его из водоворота мрачных мыслей, в которые он погружался все глубже и глубже. «Александр, скажите, вы когда-нибудь слышали легенду про трехглавого змея?» «Что?» Странник не слушал своего собеседника последние несколько минут, поэтому не сразу сообразил, о чем идет речь. «Трехглавый змей, который охраняет заречье». Защита, созданная огненной колдуньей много веков назад. Вам ли не знать, что эту легенду всем нам рассказывали в Российнике перед посвящением? Да, но неужели вам, как огненному колдуну, никогда не хотелось разгадать эту тайну? Какую еще преграду для темных могла оставить огненная? Говорят, что те, кто проходит посвящение в Заречье, верят в трехглавого змея больше, чем все остальные». «Я лично не знаю, почему. Мое посвящение было в Дивноморье, в небыли. Но, приехав сюда, я стал находить подтверждение этим слухам». Странник снова взглянул вещему Олегу в глаза, в которых плясали яркие огоньки азарта и чрезмерного любопытства. «Конечно, когда я был юн, то мы пытались найти поляну, на которой...» «Драконья Волынь!» — я читал про нее, изучил все упоминания о ней. «По легенде, на эту поляну выходит дракон, чтобы полакомиться цветами лофелии. Место, где растут эти редкие цветы, всегда отмечается как логово змея». «Но еще никому не удавалось набрести на нее», — ответил странник, ощущая во рту привкус горечи от выпитой настойки. «Или они просто не говорили об этом?» «Олег, это просто сказка». «И вы говорите это наставнику по легендологии?» А может быть, мы просто не там ищем или не у тех спрашиваем? Октябрь близился к своему завершению, и Полина раз в неделю, а то и чаще, сопровождала Митю и Севу в ночных вылазках в лес. И хотя, заиграя в Рашкин, по-прежнему держался с ней так, будто она была пустым местом или невидимкой, Полина знала, что теперь их связывала тайна, общий секрет, и постоянно размышляла о том, имело ли это для Севы какое-то значение. Но поговорить с ним ей пока еще ни разу не удалось. Лишь однажды Митя обернулся белым котом и исчез в лесу сразу после того, как Сева вернулся в привычное человеческое тело и натянул на себя одежду. В течение десяти или пятнадцати минут Полина просидела на ворохе жухлых листьев абсолютно молча. Молчал и Сева. Он глядел в сторону, задумавшись. Полине очень хотелось расспросить о подземельях, где хранилась Ерилина рукопись, о том, пробовали ли Митя и Сева добраться до остальных даров, оставленных древними богами, и можно ли было напроситься на поиски вместе с ними. Но ее отпугивал один лишь Севен вид — «Лучше дождаться Муромца и засыпать вопросами его». Митя вернулся немного взволнованным. Он слышал чьи-то шаги, но так и не успел выследить того, кто разгуливал ночью по лесу. На всякий случай пришлось идти обратно к Белой усадьбе в полной тишине, поэтому о подземельях Полина решила узнать в следующий раз. Что касается самого обряда, то он стал проходить быстрее, а после третьего превращения Севе больше не требовалось зелья для того, чтобы стать птицей. Но после того, как воздушный маг вновь оборачивался человеком, он по несколько минут сидел на промерзшей земле, даже не одеваясь и пряча лицо за ладонями. На вопросы, что с ним случилось, он отвечал с несвойственной ему слабой улыбкой. «Странное ощущение. Надо привыкнуть». «Представляете?» — воскликнула встревоженно Маргарита, повертев в руках круглую баночку и поставив ее на место. «Мы уже научились управляться с огнем. Кое-кто из наших даже может поджигать сухие ветки силой взгляда». «О, да, Фадей, наверное, в восторге от тебя», — улыбнулась Анисия. «Ведь кое-кто из ваших — это же ты, правда?» Была третья лунная четверть. Маргарита, Полина, Анисия и Василиса — Выпив чаю у последней в гостях, отправились на прогулку по росеннику. Теперь им это не запрещалось. Главное вернуться вовремя в белую усадьбу. Анисия указала подругам на маленький уютный магазин, и они вошли внутрь. Это оказалась тесноватая лавка, предлагающая жительницам городка косметику. Деревянные полки доходили тут до самого потолка и были сплошь уставлены склянками и коробочками, источающими чудесные ароматы. Вот уже добрых полчаса девушки, опьяненные сказочными запахами масел, стояли среди бесконечных полок и болтали. «Да нет же!» — возразила Маргарита, перекладывая пакет с новым платьем и босами, которые она купила в предыдущем магазине, из одной руки в другую. Фадей бессовестно врет, когда говорит, что я делаю все лучше остальных. Средство для завивки волос с экстрактом крыльев рогозуба, прочитала Полина, открывая крышку очередной банки и заглядывая в нее. Анисия, ты случайно таким не пользуешься?» «Нет, мои волосы вьются от природы», — гордо отозвалась Анисия. «А как этим пользоваться?» Маргарита тоже взглянула на вязкое вещество, по запаху больше напоминающее черничное варенье. «Нужно вымыть волосы, используя это средство вместо шампуня». «Ну вот, а говоришь, что не пользуешься», – засмеялась Полина и поставила баночку на полку. «Я вчера видела Диму», – вспомнила Василиса. «Встретила его на улице по дороге домой». «В небывалом тупике?» – недоверчиво спросила Анисия. «Да, он шарахнулся в сторону, будто не ожидал меня там увидеть». «Вот так новость! И что он там забыл?» «Понятия не имею. Или ты думаешь, что я поинтересовалась у него?» Улыбнулась Василиса. «Крем-морянка с земляникой», озвучила Полина свою очередную находку и заглянула под крышку склянки. «Это еще что такое? Ого, пахнет и правда земляникой, настоящей лесной». Впервые встречаю косметику, которая пахнет так натурально. Понюхай-ка». Полина сунула банку Маргарите под нос. Та шумно втянула воздух и улыбнулась. «Точно! Просто замечательно! Так что это за крем?» «Крем морянка это что-то вроде...» Стала объяснять Анисия. «Здесь целая серия. Вот, взгляни, есть крем «Вилла». Эти средства используется для привлечения внимания противоположного пола. «И что, работает?» – скептически произнесла Маргарита. «Ну, как сказать, вообще-то иногда работает. Таким кремом многие женщины пользуются. Это, естественно, не приворотное зелье, но все равно действует, хоть и с меньшим эффектом. Знаешь, в самый раз использовать это, когда отправляешься на какой-нибудь праздник, но тебе кажется, что ты ужасно выглядишь». Намазалась кремом, и никто из мужчин не заметит, что ты не выспалась, надела не самое удачное платье и так далее. «Здорово!» – засмеялась Полина. «Значит, все будут чувствовать запах земляники и не станут обращать внимание на мое платье». «Нет-нет!» – Анисья выхватила из ее рук баночку и стала ее рассматривать. «Запах земляники будешь чувствовать только ты, а для молодых людей он не будет существовать». Это чтобы они ни о чем не догадались. «Мне нравится. Я хочу это купить», сказала Полина, возвращая баночку себе. «Давайте испробуем это как-нибудь». «Я за», отозвалась Маргарита и потянула подругу к прилавку. На улице шел дождь. Маргарита наблюдала, как крупные капли бьют по стеклу и медленно стекают вниз. Василиса, Полина и Анисья смеялись, но Маргарита не обращала на них внимания. Она не любила дождь, он вгонял ее в тоску, состояние совсем ей не свойственное. Но сейчас огненная колдунья не могла оторвать взгляд от стекла, по которому струились прозрачные ручейки. Дождь как будто гипнотизировал, притягивал внимание и не давал сосредоточиться ни на чем другом. Маргарита продолжала глядеть в окно и вдруг подумала о том, что давно не писала писем родителям. «Марго!» — она услышала шепот Полины и вздрогнула от неожиданности. Этот оклик позволил ей все-таки оторвать взгляд от окна и повернуться к подругам. Но кроме них она увидела еще и Александра Владимировича который бесшумно подошел к их столику и теперь смотрел прямо на нее. «Маргарита, можно вас на пару слов?» Маргарита кивнула, выбралась со своего места и последовала за наставником, оглянувшись на подругу и изобразив недоумение на лице. Подойдя к пустому столу, за которым сегодня утром сидели наставники, Александр Владимирович остановился и осмотрелся по сторонам, словно кто-то невидимый мог их подслушивать. Брр. Поежилась Анисья, поглядев на наставника по огненной магии. Мне от одного его взгляда страшно. — мне кажется, что на самом деле он совсем не суровый, просто так выглядит, — сказала Василиса. — Интересно, что ему понадобилось от Маргариты? Через несколько минут Маргарита вернулась к столику возле окна. — Чего он хотел? — спросила Полина. — Попросил меня помочь собрать какие-то травы ответила Маргарита, усаживаясь на свое место. «Какие травы?» «Не знаю, он не объяснил. Просто сказал, что для одного зелья ему не хватает ингредиентов. Эти травы довольно редкие, их нельзя найти в запасах Еги, Но они, по словам странника, растут в нашем лесу». «А почему он сам не может их собрать?» не унималась Полина, которой просьба Македонова показалась странной и неожиданной. «Это очевидно!» Тут же вставила Анисия тем тоном, который заставил Полину с Маргаритой раздраженно переглянуться. Она же девственница. На последней фразе Анисия Полина резко обернулась, чтобы удостовериться, что их разговор никто не может услышать. А Маргарита повернулась к Василисе. «Я одна не понимаю, при чем здесь это?» Она сделала акцент на последнем слове. Анисия имела в виду, с примирительной улыбкой начала Василиса что многие травы должна собирать ведунья, которая ни разу не была близка с мужчиной. Чтобы травы сохранили свои магические свойства, в тебе должна присутствовать определенная энергия. Помните, в прошлом году нам об этом говорила Марья Кощеевна на обрядах? — И почему он попросил помочь именно меня? — недоумевала Маргарита. — Потому что ты самая талантливая! — улыбнулась Полина, на щеках которой появился румянец. «Ну или он не уверен в невинности других огненных колдуний», — заметила Анисья. «В последнее время колдуньи стали все меньше уделять внимание древним традициям, будто они вовсе ничего не значат». Маргарита вошла в свою комнату и посмотрела на шаровидный световик, который в ее присутствии загорелся ярким светом. До встречи с Александром Владимировичем оставалось полчаса, так что у нее был целый вагон времени, чтобы собрать все необходимое. Хотя в данный момент ее гораздо больше волновало не это. Почему вдруг Полина так заторопилась лечь спать, когда узнала, что на часах пробила половина одиннадцатого? Не она ли обычно самая последняя из всех отправлялась в свою комнату, да к тому же жаловалась на то, что полночи не может заснуть? Почему вдруг сегодня ей понадобилось ложиться так рано? Маргарита вытянула из гардероба старые джинсы и теплый свитер, связанный бабушкой. Для похода в ночной лес наряжаться не приходилось. Ее серебряный изогнутый нож уже лежал на столе, завернутый в вышитый ситцевый платок. За окном давным-давно стемнело. Небо было черным и гладким, как доска. Никаких звезд, никаких облаков. Маргарита прижалась носом к стеклу, всматриваясь в непроглядную тьму. Мелькнули и скрылись вдали три светлые точки, словно кто-то из ребят тоже решил совершить ночную прогулку в лес. Или это были просто блики на оконном стекле. Маленький будильник, подаренный Полиной, Звякнул и радостным голоском возвестил о том, что через несколько минут Маргарита должна встретиться с наставником. Она подпрыгнула на месте, задев длинными косами несколько амогилей, стоявших на подоконнике. Амогили покатились и упали вниз, разлетевшись в дребезги. Маргарита беспомощно уставилась на груду осколков, а затем перевела взгляд на часы. Пора бежать. Она решила обратиться к кому-нибудь из старших магов, то уже владел колдовством восстановления, чтобы ее склянки вернули себе прежний вид. Но это она сделает завтра утром, а сейчас времени хватило лишь на то, чтобы последний раз взглянуть на себя в зеркало, схватить со стола серебряный нож и выбежать из комнаты. В коридорах никого не было. Лишь пару раз встретились домовые да Илья Пророк, перебиравший огромную связку ключей с таким видом, будто же дал найти в ней ключ от сокровищницы муромцев. Он даже не обратил внимания на проскочившую мимо колдунью. А Маргарита порадовалась, что не услышала от него никакой пророческой пословицы. Сквозь витражное окно над главным входом лился лунный свет, отражаясь на поверхностях стен сотнями разноцветных пятнышек. Маргарита на секунду замерла, оказавшись в плену завораживающих бликов. Она стояла в огромном темном зале, концов которого невозможно было различить из-за бесчисленного множества светящихся всеми цветами радуги отблесков. Светящиеся пятна, казалось, становились все ярче и начинали принимать отчетливые формы. Или это ей только привиделось? Маргарита поглядела по сторонам и вдруг заметила, как слились в одну сплошную картинку несколько зеленоватых бликов, Словно осколки, разбитые могили склеились друг с другом, образовав целый невредимый сосуд. Еще секунда, и Маргарита попятилась. К зеленым пятнам присоединились желтые, а черные неосвещенные места между ними вдруг приняли зловещее очертание. «Змей! Настоящий трехглавый ящер!» Маргарита испуганно моргнула, и в тот же миг наваждение исчезло. Цветные блики снова померкли и расплылись. Маргарита бросилась к дверям и толкнула тяжелые створки, которые совершенно бесшумно поддались ее напору. Высокая черная фигура, очерченная лунным светом, возвышалась на самом краю широкого каменного крыльца. Александр Владимирович уже ждал ее. Образ таинственного змея так и не выходил из головы, но при виде наставника в Маргарите снова проснулся интерес к предстоящему походу в лес. «Неужели они съе права, и ему нужна ее помощь только потому, что она невинна?» Такое объяснение никак не укладывалось в голове, но из-за него девушка чувствовала себя крайне неловко. У потусторонних подобное обстоятельство никак не сказалось бы на учебе в школе. Зато эта тема в разговоре маргаритиных сверстников сопровождалась бы лишь смущенными смешками, либо неприличными шутками. Здесь же такие подробности интересовали всех лишь в той степени, в какой могли повлиять на магию, и поэтому не вызывали ни стеснения, ни смеха. «Добрый вечер!» — поздоровалась Маргарита, втайне радуясь, что странник не умел читать мысли. «Спасибо, что согласились помочь мне, Маргарита!» «Понимаю, что сейчас не самое лучшее время для похода в лес, но мне необходимы эти травы, а их надо собирать именно при лунном свете». «А что это за травы?» «Я вам расскажу, когда мы дойдем до нужного места». Странник внимательно посмотрел на Маргариту, отчего она снова почувствовала себя не в своей тарелке. В следующий миг наставник еле заметно кивнул в сторону леса, а потом бесшумно спустился по ступенькам и направился вперед. Маргарита спрыгнула на землю, не дожидаясь, пока он скроется в непроглядной тьме ночи, и поспешила следом. Странник больше не нарушал молчание. Его фигура удалялась все быстрее, а Маргарита брела за ним, не решаясь заговорить. Под ногами шуршала старая прелая листва, кое-где превращаясь в грязное месиво тусклая, хоть и полная луна, висела над притихшим лесом, освещая лишь верхушки самых высоких деревьев. Тропинка, по которой шли македонов с Маргаритой, терялась во мраке, уводя путников все дальше от древнего здания усадьбы. Мимо проплыли очертания парка и небольшого озера. Сначала деревья росли нечасто, но чем дальше тем больше сокращалось расстояние между ними, а кое-где ветки и вовсе образовывали сплошные непролазные тупики. В темноте Маргарита перестала различать даже свои ноги. Лунный свет сюда не проникал, и она удивилась, почему наставник не сотворил светящегося шара, чтобы хоть как-то облегчить им путь. — Александр Владимирович, куда именно мы идем? — спросила она. Странник обернулся, по его сосредоточенному лицу скользнул одинокий лунный луч. «Потом, Маргарита, потом. Наяды не любят человеческой речи, да и с нашей стороны было бы невежливо тревожить их своими голосами. Ведь не очень прилично приходить в чужой дом и говорить на языке непонятном его хозяевам, правда?» Маргарита изумленно кивнула, удивляясь такому уважительному отношению к другим магическим народам. Ей бы никогда не пришло в голову, что своей речью она может кого-то обидеть. Ей оставалось только молча следовать за наставником, то перешагивая через поваленные деревья, то спотыкаясь о старые пни и ветки. Александр Владимирович шел быстро, но иногда резко останавливался, словно сверялся с внутренним компасом или воспоминаниями и выстраивал в голове верный маршрут. Пару раз, чуть не налетев в темноте на наставника, Маргарита теперь старалась держаться на небольшом расстоянии. Иногда сквозь хруст и поскрипывание вековых стволов мерещились далекие голоса и смех. Так разговаривал лес, не обращая внимания на двух ночных гостей. Он манил и убаюкивал. Здесь пропадало ощущение времени. «Сколько они уже шли? Пять минут? Десять? Час или два?» Маргарита не могла ответить на этот вопрос. Она лишь вглядывалась в таинственный мир, который совершенно случайно открылся ей в эту ночь. Пыталась разглядеть во мгле леса каких-нибудь существ, о которых не раз слышала от Нестра Ивановича, но ей на глаза словно надели черную повязку, которая не позволяла ничего увидеть. Хотя колдунья знала, что существа эти совсем рядом, По ее коже бегали мурашки, вызванные отнюдь не холодом, но чужим, незнакомым волшебством. Лишь раз Маргарите показалось, что между двумя старыми березами промелькнул женский образ. Силуэт, словно излучающий звездный свет. Это точно была девушка, но Маргарита не успела разглядеть ее лица. Незнакомка быстро взмахнула длинными косами, обхватила рукой старый потрескавшийся ствол, и растворилась в чаще леса. Маргарита замерла. Неужели это и была наяда? Но куда она скрылась? И почему Маргарите показалось, что ее кожа светилась, как млечный путь? Колдунья завороженно смотрела на два старых дерева, за которыми исчезло неземное создание. Ее взгляд перебегал от одного ствола к другому, в надежде снова увидеть девушку в длинном платье, которая так стремительно пропала. Резкий хруст обломившейся ветки вывел Маргариту из оцепенения. Она посмотрела вперед туда, где должен был идти странник, но вместо фигуры наставника увидела только одинокую тропинку, ведущую в темноту. Маргарита сделала пару нерешительных шагов вперед, но ее взгляд все еще возвращался к тому месту, где она увидела Наяду. Сейчас туда падал лунный луч. Маргарита. Голос наставника раздался прямо над ней. — Вы что-то видели? — Да, то есть нет, я не знаю. Александр Владимирович, а разве наяды могут быть? Разве это призраки? — Нет, — возразил странник. — Это существа из плоти и крови, обитающие в лесу. Нестор Иванович должен был вам рассказывать об этом. Но почему вы спросили? — Мне показалось, я только что видела наяду, но она... Она словно испарилась, растаяла в воздухе, как будто ее тело было соткано из звездного света. Маргарита показала рукой туда, где пару минут назад мелькнула призрачная незнакомка. Сейчас там никого не было, и только лунный луч продолжал упорно пробиваться сквозь плотно сомкнутые кроны деревьев. Не успела Маргарита опомниться, как наставник уже протискивался сквозь колючие ветви к тому месту, на которое она указала. Пару секунд девушка в недоумении смотрела на него, а потом пустилась следом. Ветки цеплялись за ее одежду, а одна больно полоснула по лицу. Но Маргарита старалась не обращать на это внимания. Они, наконец, добрались до тех самых берез, среди которых могло затеряться сияющее Маргарите на видение. Сейчас здесь выселись обычные деревья, не представляющие никакого интереса. Маргарита разочарованно всматривалась в их черно-белую кору, словно там внезапно могли появиться таинственные письмена. Тем временем Александр Владимирович присел на корточки. Маргарита опустилась рядом, и только тогда смогла разглядеть, что там, куда, как ей показалось, падал лунный луч, на самом деле росли небольшие голубые цветы, от которых исходило еле заметное холодное свечение. Лунная дорога. Пробормотал себе под нос наставник. Маргарита не могла оторвать взгляд от этого зрелища. Казалось, что ничего более красивого она не видела в своей жизни. В самой глуши темного леса, в окружении жалких полусгнивших листьев, росли крошечные цветы, каждый полупрозрачный лепесток которых источал свечение. «Что это за чудо?» «О, Маргарита, это поистине чудесные цветы!» — ответил наставник, не глядя на юную колдунью. Он всматривался в глубину леса. «Но они редко растут поодиночке. Скорее всего, рядом есть еще». Она тоже стала оглядываться, пытаясь найти в окружающем их мраке холодное голубоватое свечение. Странник пошел вперед, углубляясь в чащу. Тропинка, по которой они изначально шли, осталась позади. Маргарита посмотрела на нее напоследок и устремилась за наставником. Вскоре она заметила светлое пятно, приблизившись к которому отчетливо разглядела уже знакомые цветы. Странник удовлетворенно кивнул и пошел в том направлении. Чем дальше они проходили, тем светлее и приветливее становился лес. И все чаще тут и там Маргарита замечала цветы, освещающий им путь, словно зачарованные муромцами кристаллы. Деревья внезапно начали редеть, открывая перед глазами путников небольшой просвет, будто луна заливала что-то серебристое и блестящее далеко впереди. Еще несколько метров, и березы расступились окончательно. Однако увиденное превзошло все ожидания. Перед Маргаритой предстала довольно широкая поляна, Плошь усеянная разнообразными растениями, Многие из которых, к ее удивлению, все еще цвели, И даже несмотря на легкие ноябрьские морозы, Продолжали зеленеть и пускать бутоны. В нос тот же ударил сладкий медовый аромат, Исходивший от цветов. Широкие резные листья покрывала ночная роса, Почему-то не превратившаяся в иней. Драконья волынь, место, о котором мало кто знает. Александр Владимирович нарушил тишину и медленно побрел вдоль кромки леса, словно намереваясь обойти всю поляну вокруг. Маргарита изумленно осматривала цветы, боясь сделать шаг. «Почему поляна называется драконьей?» «Это просто легенда», — задумчиво ответил Македонов. «Существует поверье, что для защиты заречья от темных Великие колдуны призвали трехглавого змея, который спит где-то в лесу, и пробудится лишь тогда, когда непосвященным будет угрожать опасность. «Дракон» — это, конечно, более современное название. Наши предки именовали бы его змеем. «Горынычем», — добавила Маргарита. «Раз в несколько лет дракон этот покидает свое логово и выходит на поиски пищи». Согласно легенде, он питается вовсе не молодыми красавицами, а волшебными травами, которые придают ему сил. Здесь-то они и растут. Маргарита изумленно слушала рассказ и вспоминала жуткий мираж, навеянный разноцветными бликами от витражного окна. Было ли это просто совпадением? Теперь трехглавый змей мерещился ей здесь, будто притаился в серебристых кустах волшебных цветов. Вот-вот появится из-за ажурных темных листьев огромная зубастая пасть. Придется надеяться, что он и правда не пожирает девушек. А где именно, по легенде, живет этот дракон? Странник усмехнулся и поглядел на воспитанницу, так заинтересовавшуюся его историей. «Никто этого не знает. Горынычи до сих пор ищут трехглавого змея, которого даже назвали в честь своего рода. Это просто поверье, Маргарита». Но из-за него ни один могущественный маг впустую потратил уйму сил и времени. Даже Ирвинг когда-то искал дракона. Но тщетно. «Ирвинг?» «Да, по молодости все мы верим разным легендам. Кстати, лучше не распространяйся никому об этом месте. Иначе юные горячие головы придут сюда на поиски и вытопчут все ценные растения». Наставник опустился на сырую землю возле куста с оранжевыми бутонами. Маргарита содрогнулась при мысли о чудовищной пасти, которая так и маячила в ее сознании, внезапно высовываясь из-за какого-нибудь цветка. «Что я должна делать?» «Я буду собирать оранжевые цветы. Они называются грандинами. Их лепестки обладают особенными свойствами, если в некоем зелье сочетать их с зернами лафелии. «Вам нужно собирать лофелию. Чтобы цветы не утратили своей магической силы, они должны быть собраны руками невинной девушки. Поэтому без вашей помощи я никак не добуду их». «Опять это!» — подумала Маргарита и ощутила, как к лицу приливает кровь. Она села на колени, вынула из кармана нож и расстелила на траве обрядовый белый платок, вышитый по краю алым узором. Некоторое время они провели в тишине, занятые работой. Странник складывал оранжевые бутоны в ряд на длинно-темно-бордовой полоске ткани. Маргарита же бережно опускала тонкие веточки с фиолетовыми цветками на свой ситцевый платок. Она до сих пор гадала, для чего именно страннику понадобилось собирать эти редкие растения. Но не решилась озвучить свой вопрос. Таинственный дракон – тоже не выходил из ее головы. — Александр Владимирович? — Да. — Скажите, а как, по легенде, этот трехглавый змей защитит Заречье, если спит он в лесу Росенника? Значит ли это, что Заречье и Росенник находятся рядом? — Все уже давным-давно перепуталось. Я сказал, что не знаю, где именно обитает этот змей, но надеюсь, что он обязательно почувствует, если с жителями Заречья случится беда и явится на их защиту. Если, конечно, он существует. Но как же он узнает? Александр Владимирович оглянулся. Маргарита ожидала встретить суровый взгляд его пронзительных глаз, а увидела лишь едва заметную улыбку. По другой легенде, его позовет водяной маг, единственный, кого слушается змей. Я вижу, вы набрали уже достаточно лафелии. И постойте-ка, покажите мне свой серп. Серп? Маргарита удивленно взглянула на свой изогнутый нож. Она-то всегда представляла, что носит с собой какой-то восточный боевой клинок. Да, это серп, хотя и не самый обычный. Серпы такой формы звались серпами смерти. Говорят, они копировали тот, что некогда принадлежал богине Маре. Очень древняя работа. Странник поднес серп к лицу и внимательно вгляделся. «Откуда он у вас?» «Подарок бабушке. Раньше он принадлежал ей, а до этого ее матери». «Вам повезло. Это отличная вещь. Не потеряйте. Думаю, пора отправляться в обратный путь. Что ж, сегодня вы как будто побывали на легендологии или обрядах, а не на практике по огненной магии». Маргарита улыбнулась. Несмотря на то, что ей не пришлось колдовать, она чувствовала приятное волнение и прилив сил». Была ли тому виной легенда о драконе или просто атмосфера волшебной поляны в лесу? А может, все дело в таинственной призрачной наяде? Колдунья связала противоположные уголки платка, так что собранные цветы оказались надежно укрыты. И почему это водяной маг управлял этим змеем? Ведь драконы – огненные существа. Хотя с чего она взяла, что именно огнедышащий змей прятался на поляне? Может, это было морское чудище? Странник взглянул на небо, которое вскоре должно было вновь скрыться за деревьями, и встал с колен. Уже за полночь. Да, Маргарита встрепенулась, и вдруг улыбка заиграла на ее румяном лице. Боюсь, что так. Нам надо поторопиться. Маргарита молча вручила наставнику сверток слофелии. с лофелией. Чему это вы так обрадовались? Удивленно посмотрел на нее Македонов. У меня день рождения. Неужели? Поздравляю. Маргарита последовала за странником в сгущающуюся тьму. Луна почти спряталась за раскидистыми ветвями, но настроение Маргариты только улучшилось. Предстоящее утро и гадания на картах не страшили ее. Теперь ей хотелось шагать по таинственному черному лесу как можно дольше, и она бы даже не отказалась еще от парочки легенд о драконах. Маргарита опустила руку в карман и сжала в ладони веточку лафелии, которую тайком вынула из белого ситцевого узла. Мало ли, пригодится. И вдруг ее тело сковал испуг. Наставник резко остановился. Маргарита последовала его примеру. Откуда-то сбоку доносился невнятный шорох и слабый хруст веток. Маргарите вновь послышались отдаленные и приглушенные голоса, сливающиеся с тихим шепотом леса. «Мы не одни здесь», — почти беззвучно проговорил Александр Владимирович, но Маргарита разобрала его слова. В его голосе послышалась тревога. Кого еще скрывала в себе лесная чаща? Лешего, Кикимор или других магов? Александр Владимирович бесшумно ступил вперед, и в следующую секунду голоса стихли. По спине Маргариты пробежали мурашки. Двое путников продолжали красться между деревьями, Медленным и аккуратным движением наставник раздвинул ветви на уровне своих глаз и стал вглядываться вперед. Маргарита привстала на носки, чтобы увидеть хоть что-нибудь, однако широкая спина наставника служила ей преградой. Вдруг Александр Владимирович опустил ветки и свернул немного в сторону, чтобы обойти плотную стену деревьев. На миг, когда ветки еще не успели сомкнуться друг с другом, Маргарите приоткрылся вид подсвеченной луной полянки. Хитрая улыбка появилась на ее лице. Завтра это станет очередной забавной новостью для подруг. Обратный путь до своей комнаты показался ей во сто крат короче, чем дорога в лес. Странник молчал. Маргарита все прокручивала в голове невероятную картину, открывшуюся ей сквозь маленькое окошко между ветвями. И теперь не могла дождаться утра, чтобы поведать обо всем подружкам. «Ну что ж, спокойной ночи. Благодарю за помощь», — произнес наставник. Маргарита подняла голову и обнаружила, что стоит возле крыльца особняка. Она так увлеклась своими мыслями, что и не заметила, как они добрались до цели. «И с днем рождения еще раз!» «Спасибо. Спокойной ночи!» Маргариту резко начал одолевать сон. Она почувствовала усталость, накопившуюся за день, и почему-то пожалела, что все-таки не разучила к завтрашнему дню новое гадание. Добравшись до своей комнаты, поспешно разделась, натянула пижаму, легла и укрылась одеялом с головой. В эту ночь сны ее были наполнены растениями с драконьими головами и митимуромцем, выкладывавшим из разноцветных стекляшек профиль странника». Получившийся во сне витраж вдруг принялся истошно кукарекать. Маргарита никак не могла заставить его замолчать, пока не открыла глаза и не поняла, что это надрывается будильник-петушок, стоявший на краю стола. Круглый же будильник, подаренный Полиной, лежал плашмя, растопырив четыре толстенькие ножки, и храпел. Наступило утро. Маргарита приподнялась на локтях и протерла глаза. Помимо будильников, Неровные стопки книг, осколков о могиле, поднятых с пола. На столе возвышалась высокая ваза с букетом ромашек. Маргарита посмотрела на цветы с удивлением. Она не могла понять, кто и откуда их принес. Ведь на дворе стоял ноябрь.